Прибыли в зону безопасности, чтобы ты мог учиться, в том числе и для этого. Ты понял? Мне некогда будет напоминать. Маме стало некогда уже с 12 часов дня. Ее вызвали в строй управления и назначили инженером-руководителем по комплектации и восстановлению оборудования. Название мамины должности было таким длинным, что я испуганно спросил, а что это значит? Ничего особенного. — ответила мама. — Приходит эшелон с оборудованием. Надо пристроить его в старых цехах под навесом, пока не построим новые. Каторжная работа! — раздался мужской голос из-за старого облысевшего ковра с озером и двумя лебедями, отделявшего нас от соседей. — А вы были на каторге? — спросила мама. — Пока что не приходилось. — Откуда же вам известно? Мама не любила паниковать. — Да уж знаю, — монотонно настаивал голос из-за озера с лебедями. — Правда, дают кое-что пожевать за вредность производства. — Вот видишь, — сказала мама, — во всем есть свои светлые стороны. Она их, по крайней мере, умела отыскивать. — Я буду редко бывать дома, — сказала она через несколько дней. Эшелоны приходят один за другим, так что приглашай в гости товарищей или товарища чтобы не соскучиться. У нее самой был один только друг, тот, которого ей подкинули в строительном институте. — Его и здесь подбросили в мою группу, — сообщила мне мама. — На каторжную работу? Разве он выдержит? — Мы с вами в зоне полнейшей безопасности. Спим в постели. Нас не бомбят. В тылу как в тылу, — ответила она. Я хотел сказать что подкидыш очень худой, а в окопах только богатыри. Мама вынула из сумки котлеты, завернутые в местную многотиражку. Бумагу достать было трудно. Вот видишь, дополнительное питание за вредность производства. Грех жаловаться. Как и хотела мама, у меня появился приятель, Олег, по прозвищу Многодетный Брат. У него было две младших сестры. Последняя родилась 22 июня, за год до начала войны. «Умудрилась», — сказал Олег. «Попробуй теперь порадуйся в день ее появления на свет». Многодетный брат бегал за детским питанием, которое, как он говорил, в мирное время и взрослые не стали бы есть. «Но организм ко всему приспосабливается», — объяснил мой новый приятель. Олег был старше меня на полтора года. «В вашем возрасте это много», — уверял Николай Евдокимыч. «Вспомни Толстого. Детство, отрочество, юность», — так он назвал свою трилогию. «Речь идет о разных эпохах человеческой жизни. Если не возражаешь...» «Но никакие эпохи нас с Олегом не разделяли». Когда я сказал об этом подкидышу, он задумался. «Война вообще объединила людей» хотя вроде бы их разлучила. Олегу трудно было делать уроки дома. Сестры плачут дуэтом. Как же ты спишь? Организм ко всему привыкает. Он приходил заниматься ко мне. Но прежде чем сесть за учебники, говорил, я тут немного и подметал нашу комнату, укреплял на веревках озеро с лебедями, что-нибудь не пришивал. Сестры приучили его к труду. Олег выглядел не просто худым, а до крайности истощенным, поэтому нос и глаза особенно выделялись. Узнав, что отец мой биолог, а раньше преподавал анатомию, Олег сказал, «Я вполне бы мог стать для него экспонатом». Он любил подшучивать над своей худобой. Отец его через двадцать дней после начала войны потерял левую руку я теперь работал в редакции той самой строительной многотиражки, в которую мама заворачивала котлеты. Дома у них была пишущая машинка. Это произвело на меня сильное впечатление. — Выдали под расписку, — сказал Олег. — Сестры под нее засыпают. Отец начнет печатать правой рукой, и они умолкают. — Колыбельная песня. Иногда я помогаю отцу. — Ты и печатать умеешь. — А что ж тут такого? «Я торопился к маме».